Правда, в этой стройной, довольно красивой особе не было ничего от мужеподобных суфражисток и их духовных сестер, русских курсисток, с их короткими стрижками и выпиющей небрежностью в одежде. Бестужев насторожился, едва услышав о профессии этой симпатичной особы и ее американском происхождении. Среди прочих охотников за аппаратом Штепаника, заявлявшихся к профессору Кленбергу, фигурировала и некая американская журналистка, описанная профессором как красивая и эмансипированная, и вот теперь, изволите ли видеть, красивая, эмансипированная американская журналистка, объявившаяся опять-таки там, где обосновался Штепаник, прикажете считать это совпадением и допустить, что речь идет о двух разных женщинах? Толковый жандарм в такие совпадения не должен верить нисколечко. «Вы отлично стреляете, мисс Хейвард», — сказал Бестужев от чего то испугавшись вдруг, что она прочтет по лицу его мысли, кто их ведает, хватких американских девиц. — Хотите попробовать? — с явным вызовом осведомилась мисс Хейворд. Положив руку на револьвер, графиня смотрела на них с веселым нетерпением. Бестужев принял вызов, шагнул вперед, вынул Браунинг, в момент загнал патрон в ствол и, почти не целясь, Произвел четыре выстрела, ведя дулом справа налево, четыре пузатых расписных горшочка из остававшейся на полке невредимой полудюжины разлетелись в черепки. Он без труда снес бы и два оставшихся, но решил сохранить в обоими половину патронов. Запасной у него при себе не было, а при сложившихся обстоятельствах не стоит ходить безоружным даже здесь. Вряд ли гровошоль испытывает пиетет к особнякам знати. Глупо думать, что он не рискнет сюда вторгнуться, если узнает, «Браво — Браво! — графиня хлопнула в ладоши. — Вы поддержали Реноме мужчин князь? Вы всегда носите при себе оружие, даже в тихой вене? Или это национальная русская привычка? — Скорее уж сибирская, — графиня, — сказал Бестужев, чуточку легкомысленным тоном из светских гостиных. — В наших диких краях даже дети с определенного возраста ходят с оружием. Никогда не знаешь, где тебя подстерегает медведь, с ним можно столкнуться нос к носу в любой момент, — Краешком глаза он отметил, брошенный на него Луизой взгляд Чересчур пристальный, чересчур испытующий, вроде бы не свойственной очаровательной девушке, пусть даже репортеру, пусть даже раскованной американке, интересно было бы проникнуть в ее мысли, да нет такой возможности. Боже мой, какой ужас! Графиня округлила глаза в наигранном страхе. Вы мне расскажете, князь? «Медведей я видела только в зоологическом саду. Впрочем, однажды и дикого в банатских лесах. Но он прошел по склону очень далеко от нас, на расстоянии почти мили. Мы и не рассмотрели толком. А вы, наверное, столько их убили!» «Приходилось», — скромно сказал Бестужев. «По совести говоря, он ни разу не был даже на птичьей охоте. А медведей, подобно графине, лицезрел исключительно в зоологическом саду». Будучи в Шантарской губернии, где диких медведей обитало неимоверное количество, вольного Косолапова не видел ни разу. И потому лихорадочно припоминал все, что мог читать и слышать о повадках медведей и охоте на них. Будь здесь одна графиня, можно было бы преподнести любую фантазию, наверняка принятую за чистую монету, но вот эта Луиза! В североамериканских штатах он читал «медведей в лесных областях хватает» это шустрая девица, кто ее там знает, может оказаться сведущей в медвежьей охоте, с нее станется. ну вот она снова, уверенная, что Бестужев на нее не смотрит, глянула очень уж пытливо. Из щекотливого положения его выручила графиня, сама того не ведая. Опустившись в массивное высоченное кресло, спинка оказалась совершенно на полтора, повыше черноволосой головки, она непринужденно сказала «Присаживайтесь, князь, побеседуем». — Господин Водецкий, мне помнится, мисс Луиза хотела посмотреть доспехи в рыцарской галерее. Вы уже достаточно хорошо знаете дом. Это было произнесено с улыбкой, вроде бы небрежно, но за ее словами стояла многовековая привычка повелевать. И упомянутые совершенно правильно расценили это как прямой и недвусмысленный приказ. Покладисты покинули дубовую залу. — Князь, не приоткроете ли окно? — попросила графиня. Несносного дыма осталось после ваших с упражнений столько. Бестужев без труда справился с высокой аркообразной створкой, петли оказались прекрасно смазаны. Окно опять-таки сработано на старинный манер, маленькие квадратики стекла в массивной дубовой раме в зале повеяло вечерней свежестью, чуточку сыроватой. Он вернулся к столу и, повинуясь жесту графини, опустился в соседнее кресло.